Глава двадцать восьмая. ночь быстро опустилась на Сьерру-Неваду. Вдалеке со стороны курортного городка вспыхнули огоньки, единственные маячки, на которые можно было ориентироваться, чтобы не заблудиться. Тень не стал пользоваться фонариком. Его глаза быстро приспосабливались даже к самой густой темноте. Он также хорошо следил за временем, поэтому без телефона точно знал, что следует за компасом уже двадцать шесть минут. С каждым шагом огоньки вдалеке становились все ярче и ближе. Это его пугало. Он вышел к спуску на трассу, за которой раскинулось озеро. Справа в ряд выстроились темные домики, с виду напоминавшие крошечные склады. «Значит, тут никого». Эта мысль немного успокоила тень. Стрелка компаса резко указала ровно налево, в противоположную от курортного городка сторону. Тень выдохнул во второй раз. Чувствуя, что осталось немного, он включил наушник. Прослушивать сейчас его вряд ли будут, а с мисс Кларк держать связь нужно. Он брел вдоль спуска еще восемь минут, пока не увидел строение, которое было слишком большим для очередного склада. Но и на жилой дом не походило. Только приблизившись, он понял, что перед ним, и холодные мурашки забегали по спине. Все-таки дом, но не жилой, а обугленный, полуразваленный, косой. «Днем выглядит не так зловеще, как ночью», — послышался отдаленный голос не понимал, как этот парень не боится прятаться в руинах. Малейший неосторожный шаг, и он будет похоронен под почернелым деревянным каркасом крыши. Он вышел на крыльцо, или, скорее, на те несколько наваленных друг на друга досок, которые от него остались, и замер. Темно-серые брюки, завернутые в ботинки, и серая рубашка с подвернутыми рукавами без пуговиц не могли согреть в такую погоду. «Ты уже выяснил, как меня зовут?» Его голос был похож на усталое дыхание. Нет, ответил тень, вздрогнув. Я пытался, но ничего не нашел. Вот как. Даже следа моего не оставили в своих архивах. Впрочем, я не удивлен. Тень виновато опустил голову. Я не знаю твоего имени, но догадываюсь, что случилось. И что же? Он не решался произнести это вслух. Никогда прежде не встречался лицом к лицу с теми, кто мог пострадать из-за него. Ты ведь наверняка был здесь на заданиях. Не замечал этот дом? Я был здесь, но стараюсь не выходить на дороги и оставаться. Он снова вздрогнул и пристальнее вгляделся в незнакомца. "Стой", выдохнул он потерянно. "Много лет назад я был на задании в этой местности. Из-за наплыва аномалий нам не хватало бойцов. Мне пришло две ориентировки: на туристическую базу, где находилось по меньшей мере 30 человек, и частный дом и И ты бросил умирать целое семейство в том доме. Очень жестоко с вашей королевской стороны, Мируэль Даркарус. Тени показалось, что его облили кипятком. Сколько тысячелетий прошло с тех пор, как он в последний раз слышал свое имя. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Нет сомнений, что это они украли архивные документы из темного измерения, — ответила ему в наушник Кларк, снова напомнив о своем незримом присутствии. Там твое имя и, вероятно, и упоминалось. Откуда бы еще они узнали? Кстати, красивая. А какая богатая история стоит за ним? Теперь можно не сомневаться в том, что обращенная — это твой профиль. «Мисс Кларк, перестаньте!» ужаснулся тень. «Теперь, — продолжал юноша, — будет справедливо мне представиться. Я Курт. И восемь лет назад, пока ты спасал туристов, я был в доме из твоей второй ориентировки». «Нет-нет». Тень замотал головой, будто так легко мог отвергнуть правду. «Мне сказали, что группа бойцов освободилась и находится неподалеку от твоего дома. Я спокойно выбрал туристическую базу». «Группа бойцов?» — яростно перебил Курт. «Это был мой десятый день рождения. Все люди, которых я любил, собрались, чтобы отпраздновать его вместе со мной, когда на нас напали чудовища. Одно из них полоснуло мне по глазам, и я ослеп». Я слышал крики близких, когда их разрывали на части. Я чувствовал, как на меня брызжет их кровь. «Группа бойцов, — говоришь? — Вранье. Никто не пришел нас спасать!» Он вдруг вытащил нож из чехла на поясе и полоснул себя по венам на правой руке. Кровь потекла прямо ему в ладонь. Тогда, ослепнув, истекая кровью и слыша крики родных, я и встретил Зотиса. Это было похоже на сон. Зотис мне все рассказал. Он вернул мне зрение пусть и не полностью, и предложил большую силу, с которой можно одолеть того, кто стал причиной гибели моих близких, силу, с которой можно победить непобедимого». Словно живая, кровь на его ладони скопившись, вытянулась в тонкий меч с острым волнообразным лезвием. Он отряхнул его от лишних капель и наставил на тени. «Эта сила создана, чтобы убить тебя, Мируэль». «Беги!» — выдохнула Кларк в наушник. «Беги сейчас же!» Курт бросился в атаку. Тень понимал, что меч не из простых, но собрался отразить удар голыми руками, попробовать растворить оружие прикосновением. Лезвие прошло сквозь руку, и тело пронзило дикая боль. Точно Курт попал прямиком в нервное окончание. Тень отпрянул, чтобы дать себе время все обдумать, и осмотрел руку. Цела. Даже на одежде ни единого повреждения. Откуда же эта страшная боль? Меч создан из моей крови. «Никто, кроме меня, не сможет его коснуться», — тихо рассмеялся Курт. «Он режет не плоть, вовсе нет. Он режет то, что никто не в силах защитить. Даже ты, душу. Так что неуязвимость тебя не спасет. «Может и так, но сам он уязвим», — быстро заговорила в наушник Кларк. «Просто избегай ударов клинка. Коснись этого парня и убей его». «Не хочу», — прошептал ей тень. «Что?» «Не хочу его убивать». Ты спятил? – спросила она возмущенно. Тень, сейчас не время для твоей доброты. Ты можешь погибнуть, если не дошать пор, или не убежишь. Тень уклонился от новой атаки, попытался сбить Курта с ног, но тот подпрыгнул крепче, сжав рукоять. Меч прошел прямо над головой. Казалось, Тень увернулся, упав на землю, но уже через мгновение ощутил боль в плече. Он вскочил на ноги и отбежал на несколько метров. Как это возможно? клинок не должен был его задеть меч живой и меняет форму в зависимости от моих желаний объяснял курт может вытягиваться как в длину так и в ширину тебе придется отпрыгивать от атак на пару метров чтобы остаться целым тень умоляю просила его кларк или отбивайся или убегай он стал таким из за меня возразил тень я не могу сейчас просто убежать или вступить в бой иначе убью его оставь героизм Если погибнешь здесь, то считай, что тысячи людей обречены». «Я не собираюсь умирать», — отрезал тень. «Но я должен объясниться». «Ему не нужны твои оправдания», — Кларк повысила голос. «Все, что ему нужно, — это твой труп». Но тень больше не хотел слышать ее разумных доводов. «Курт?» — он поднял взгляд. «Я не знал, что к вам не выдвинулись на помощь». «Да, да, конечно». «Это правда». Мне сообщили, что группа быстрого реагирования отправилась к вам. Я искал в архивах кого-нибудь, кто мог пострадать из-за меня. Думал, есть ли кто-то, кого я упустил. Но все было чисто. Поэтому я не смог узнать твое имя. Его там действительно не было. Ты хоть сам веришь в то, о чем говоришь?» В наушнике висела тишина. Но вдруг тень кое-что вспомнил. «Кларк», — окликнул он, — «вы же были тогда». «Это ведь вы отдали распоряжение о работе спецгруппы». Она по-прежнему молчала. И тогда догадка пришла сама. «Кларк, вы ведь отдали распоряжение о работе спецгруппы?» «Тень», — наконец начала она сдавленно. «В тот день не было свободных людей. Только ты. Я понимала, что ты, скорее всего, кинешься спасать семью, потому что у туристов была временная эвакуация, а семья была ближе и в большей опасности. Но...» «Среди тех туристов был политик, чье спонсорство мы хотели получить». Дальше ее слова превратились для тени в белый шум. Он стоял, не смея вздохнуть. Боль сдавливала грудь, словно кто-то сжал ее между стен. Если бы Курт сейчас решил его добить, тень бы не сдвинулся с места. Так задохнулся от отчаяния и вины. «Тень, ты слышишь меня?» Он отключил наушник. Схватился за переносицу и зажмурился, удерживая слезы. «Курт...» Прости меня. Собравшись, снова заговорил он. Я хотел спасти вас, правда. Но меня обманули. Меня отправили спасать тех, кто выгоднее, ради денег. И вы, жертвой стала твоя семья. А ведь я интересовался, удалось ли вас спасти, и мне сказали не волноваться на этот счет. Но все оказалось ложью. Упоминания стерли. От меня скрыли, что не было никакой группы быстрого реагирования. И большой опасности у тех туристов тоже. «Мне так жаль». Невидное удивление застыло на лице Курта. «Я годами освобождал обращенных. Забирал артефакты», — продолжал тень. «И старался это скрывать, отчасти поэтому не называл свое имя. Ты продал жизнь ради возможности отомстить мне. Проиграешь, погибнешь, победишь, тебя заберет Зотис, а это равносильно смерти. Неужели оно того стоит? Не говори так, словно можешь предложить что-то другое». Курт переменился в лице. «Я выжил только потому, что хотел вместе Она спасла меня. Я живу ради нее. Раз ты сам понимаешь, что мой исход одинаков, то почему не сопротивляешься?» «Потому что тогда ты погибнешь». «В таком случае почему не хочешь принять смерть?» «Тогда ты тоже погибнешь». Курт стиснул зубы. «Не строй из себя добряка. Я лишь чувствую вину за всю твою боль. Но неужели только наши смерти смогут ее унять?» «Должен быть другой выход». Курт странно улыбнулся. «Да, он действительно есть. Слышал, чтобы освободить обращенного, который не успел отомстить, достаточно долгожителю забрать у него артефакт». «Чудесно». Тень шагнул ближе. В нем поднялась надежда. «Давай я заберу его у тебя». Но Курт лишь поднял руку с вытянутым указательным пальцем и указал на свои глаза. На губах по-прежнему играла горькая слабая улыбка. Ты же помнишь, что становится артефактом, символ боли и отчаяния, мои глаза. Но ну что, вырвешь их? Тень отвел взгляд. Курт ухмыльнулся шире. Я так и думал. Мы возвращаемся все к тому же. И он снова бросился атаковать.